Рокновский отдал картине свой редкий авторский талант и еще нечто большее. Он пришел на экран сам как личность. Его своеобразная человеческая индивидуальность дала тот эффект отстранения характера Деточкина, какого я мог только желать. Этого невозможно было добиться никакими актерскими приемами, уловками участие в главной роли Иннокентия Смоктуновского определило особенно тщательный подбор актерского состава в вплоть до исполнителей крошечных эпизодических ролей. Недаром берегись автомобили эпизоды, которые в титрах мы назвали маленькими ролями, играли такие замечательные мастера, как Галина Волчек, Годлиб Ронинсон, Борис Срунге, Вячеслав Невидный и другие. Наша установка на борьбу с любым компромиссом, принятая в самом начале производства картины, дала себе знать и тут. Ни одного безликого неинтересного актера, даже на самую малюсенькую роль. Когда сюжет крепко выстроен, можно позволить себе некоторую сознательную десюжетизацию.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 Временность операторы фильма Анатолий Мукасеви и Владимир Нахабцев вместе с художником Борисом Немечиком, старались создать подлинную, непрекрашенную среду, в которой протекало действие. В фильме минимальное количество повелиённых объектов. Снимали в основном на натуре, даже тогда, когда казалось бы, проще этого не делать. Например, комиссионный магазин. Менее хлопотно было бы, пожалуй, построить его в павильоне, чем размещать всю аппаратуру и снимать в магазине натурально. И тем не менее убежден, что мы это сделали не напрасно. Сам самом комиссионки, живой ритм жизни улицы за окнами добавили всему эпизоду реальности, и достоверности. На натуре мы частенько снимали скрытой камерой, чтобы добиться эффекта документальности. Или возьмем эпизод погони. Конечно, он целиком поставлен от первого до последнего кадра. Но что там почти хроникально. Убедительно, эта игра с Мактуновского и Женова. Они не позволяют себе никаких комических эффектов. Абсолютное полной следовании жизненным интонациям. Недаром меня после выхода картины многие спрашивали о Женове, это что настоящий милиционер? В том фантастичности сюжета мы стремились искупить реальностью его изложений. Не затем, чтобы ввести кого-то в заблуждение относительно того, что история и герои подлинны,